Вы слушали поэму Александра Блока «12», читали артисты Валерия Киселева, Николай Лавров, Андрей Тинетко, Валерий Кравченко и Ефим Каменецкий. Режиссер Светлана Коренникова, звукорежиссер Ольга Климович, редактор Николай Крыщук.